Великий китайский поэт Ёжик с медвежонком с утра рисовали Китай. А потом стали разглядывать рисунки друг друга. — Это у тебя что? — спросил медвежонок. — Птица. — А это? — Пальма. — А это? — Другое дерево, китайское. — А вот здесь? — Обезьяна. — Не вижу. — сказал медвежонок. — Так она же спит. Укрылась банановым листом, и всё. — Храпит. — Угу, — кивнул Ёжик. — Очень красиво. — Только почему ты думаешь, что это Китай? — Так всё е китайское, — сказал Ёжик. — А у тебя что? — он взял медвежий рисунок. — Это луна. — А это джонка, — начал объяснять медвежонок. — Кто? — Джонка. — Лодка китайская с домиком. На них китайцы плавают по великой реке Янцзы. — Так это река? — А как же? — А почему луны нет? — Так вот же она. — Нет, это в небе, — сказал ежик. — А луна должна еще быть в реке. — Пожалуйста, — медвежонок пририсовал луну. — А это кто? — к и т а е ц А что он делает? — Не видишь. Сидит у костра, варит суп. — Китайцы суп не едят. — Откуда ты знаешь? — Знаю, раз говорю. — Как ты можешь знать, едят китайцы суп или нет, если не слышал о великой китайской реке Янцзы? — Почему не слышал? — Знал, да забыл. — А про суп помнишь? — Все помнят. — Кто же не знает, что китайцы суп не едят? — А что же они едят? — Рис, — сказал ежик. — Утром рис, днем рис и вечером. — А не знал? Утром утренний, днем дневной, вечером вечерний. Кушанье так называется. Вечерний рис. — Что же у них для каждого блюда особый рис? — Еще бы. И все разные. В понедельник один, а в субботу уже совсем другой. А в праздники — да что ты мне, рис, рис, ты же о джонках не слышал. — с л о ж и л да забыл, — сказал ежик. — А рис всегда помню. — Ладно, — сказал медвежонок, — нравится тебе мой рисунок или нет? — Очень нравится, — сказал ежик. — Особенно костер. Он потух, да? Китаец сварил рис, а костер потух. — Не рис, а суп, — сказал медвежонок, — и не потух, а еле тлеет. Китайц сейчас будет картошку печь. — расхохотался ежик. — Да где же ты слышал? Чтобы китайцы ели картошку! — Эх ты! — покачал головой медвежонок. — Великого китайского поэта не знаешь. А он жил, знаешь, когда? Когда еще наших бабушек и дедушек не было. Так вот он писал. — Сейчас напеку к а р т о т о ш е к и поем. — А, вспомнил! — закричал ежик. — И дождь, говорит, как цапля ходит по тростниковой крыше. — Верно. У кого есть великие поэты, все помнят, — важно сказал медвежонок. — И про картошку тоже. Прибежал заяц. — Эй, вы! Вы чего сидите? Идем гулять? — Гулять! — проворчал ежик. — Иди, стихи пиши, — строго сказал медвежонок. — Садись и пиши. и чтобы все по правде. — Ты способный, — сказал ежик. — У тебя получится. Заяц пожал плечами и, оглядываясь, пошел от дома ежика. — Что, я филин, что ли? — думал заяц. — Стихи писать. У меня и очков нету. А ежику с медвежонком вдруг стало грустно-грустно от того, что у них в лесу нет ни одного великого поэта, который бы все, как есть, написал и про дождь, который, как цапли, ходит по тростниковой крыше. и пропеченную картошку с хрустящей курочкой, от которой, когда ее разломишь, идет золотой дымок.